25. 5 дней спустя. Таша, ты где? Мамин голос в трубке звучит требовательно и настороженно, вызывая во мне прилив раздражения. Я встретила Руби у косметолога, и она сказала, что лекции уже час как закончились. Я теперь должна буду о каждом своём шаге отчитываться. Разве не ты говорила, что гордишься моими самостоятельностью и рассудительностью? Мой голос звучит холодно, но по-другому разговаривать у меня не получается. Внутри всё сковано льдом. Я жду, что это пройдёт. Знаю, что со временем пройдёт, но пока выходит, как выходит. Моя отстранённость небольшая плата за принятие решения, которое всех устроило. Я просто волнуюсь за тебя, Таша. Боюсь, что этот парень подстережёт тебя и что-нибудь сделает. Его зовут Джейден. Я запрещаю тебе говорить о нём. И не смей больше обсуждать его с Тайрой. Слышала меня, мама? Джейден уехал и больше не вернётся. Я сделала свой выбор и отступать не собираюсь. Я сбрасываю вызов и упираюсь лбом в руль, жмуря глаза, чтобы облегчить сухое жжение в них. Джейден и правда уехал. В понедельник он не появился на учёбе, во вторник тоже. А в среду по университету поползли слухи, что он забрал вещи из квартиры и покинул Лос-Анджелес. Я могла такое предположить, но от этого не менее больно. Я несколько секунд разглядываю тёмное пятно на лобовом стекле, после чего, приказав себе собраться, вбиваю пункт назначения в навигаторе. Частная клиника Medical Plainsboro, в которой до этого дня я ни разу не была. После отмены противозачаточных сильно сбился менструальный цикл, и сейчас у меня задержка. Я должна исключить вероятность того, что могу быть беременной, так чтобы мама ничего не узнала. У нас общий гинеколог, и я не могу полагаться на её молчание. В процедурном кабинете у меня берут кровь, а через 20 минут вновь приглашают на осмотр к врачу. Доктор Карнеги, женщина на вид чуть старше 30, несколько раз щёлкает кнопкой мыши, глядя в монитор, а потом переводит взгляд на меня. Ноги непроизвольно начинают дрожать, и я с трудом подавляю в себе желание заорать на неё, чтобы прекратила меня разглядывать и сказала результат. Ты беременна, Наташа. Срок ещё небольшой. Я жмурюсь в попытке свыкнуться с этой новостью. Я буду матерью. Аборт я ни за что не сделаю. Сколько? Я открываю глаза, вцепившись ледяными пальцами в подлокотнике кресла. Сколько у меня недель? По результатам ХГЧ нельзя сказать с полной уверенностью. Мы можем сделать УЗИ. В этом случае оно более информативно. Это не повредит ребёнку. Нет, мисс Эванс, доза излучения минимальна. Тогда давайте сделаем сейчас. Женщина указывает мне в противоположный конец кабинета и говорит: "Раздеться". Сама же идёт мыть руки. Я чувствую себя сомнамбулой, пока снимаю брюки и стяну в бельё, ложусь на кушетку. Последний секс с Айзыком у меня был чуть меньше месяца назад. После незащищённого контакта с Джейденом у него в квартире прошло около двух недель. Если бы не моё состояние, я бы рассмеялась, как вообще докатилась до того, что мне приходится об этом думать. Холодный прибор, залитый гелем, скользит внутрь меня, и я перестаю дышать. Слышатся щелчки кнопок, лёгкое жужжание. Лампа, на которую я смотрю из-за своего равнодушия, кажется злейшим врагом. Сколько, с испещенным шипением выходит из моих пересохших губ. Срок. Судя по размеру плодного яйца, беременность составляет около 4-5 недель. мисс Эванс. Акушерский срок около 6-7 недель. Сердцебиение плода прослушивается. Я кручу головой, пытаясь избавить себя от этих слов, закусываю губу, чувствуя, как глаза стремительно намокают. Проверьте ещё раз. Вы могли ошибиться. Мисс Эванс, я ориентируюсь на показатели аппарата УЗИ, соответствие размеров плодного яйца сроком утверждённой таблицы. Посмотрите. Доктор разворачивает монитор ко мне, демонстрируя изображение в виде странного пятна. Вот этот пузырик плодное яйцо, а в нём ваш ребёнок. Я честно пытаюсь разглядеть то, о чём она говорит, но экран расплывается у меня перед глазами. Ком в груди набухает, а из лёгких вырывается всхлипывание. Затем ещё одно. Мисс Эвенс, успокойтесь, доносится сквозь шум моих растущих рыданий её озабоченный голос. Я сейчас принесу вам воды. Судя по звуку каблуков, она уходит в соседнюю комнату и не может слышать мою просьбу, но я всё равно её повторяю снова и снова. Пожалуйста, скажите, что срок меньше. Я хочу, чтобы срок был меньше.